однозначно заражён привидениями. Кюмельзафт и Ко взяли такси до отеля. Хуга опять сидел в рюкзаке Тома и к счастью почти всю дорогу там и оставался. Только один раз на роже выснул его длинная белая рука и дёрнула за ухо таксиста. Но подозрение пало, разумеется, на Тома. Отель Жемчужина побережья действительно располагался прямо у моря. От прибрежного шоссе его отделял большой живописный парк. А на другой стороне свиранды несколько деревянных ступеней вели вниз к частному пляжу, где множество табличка повещала: только для гостей отеля Жемчужина побережья. То мы ещё никогда не приходилось бывать в отеле, а уж тем более в таком роскошном. Единственным, что нарушало идиллическое впечатление, было большое чёрное пятно на крыше. Хедвик Кёмель завтвит это пятна совсем не понравился. Странно, пробормотала она. Очень странно. Такси высадило охотников перед входом в Жемчужное побережье, и по высокой лестнице тут же сбежал вниз гостиничный посыльный, чтобы подхватить их багаж, но госпожа Кюмельзафт с благодарностью отказалась от его помощи. Вот это я понимаю дом, с восхищением отметил Том, когда они поднимались по лестнице. Я тоже хочу посмотреть. борчали из рюкзака Хуга. "Ты пока оставайся там, где сидишь", зашептал на него госпожа Кюмельзафт. "Мне хватило твоих проделок в поезде. Кроме того, ещё слишком светло, ты ничего не разглядишь". Хедвиг Кюмельзафт вместе с томом прошли по элегантному холлу к приёмной стойке. У большого камина сидели несколько гостей отеля, но на охотников за привидениями никто не обратил особого внимания. Хоть и не сезон, а народ немало. заметил Том. Он с любопытством озирался. За приёмной стойкой невысокий полный парттье раскладывал по ящикам почту для гостей. Доброе утро, сказала Хедвик Кюмельзафт с приветливой улыбкой и положила на стойку свою визитную карточку. Вы ведь представите нас директору Вашнику. Парттье мельком взглянул на визитную карточку, вздрогнул и уронил все письма. Однозначно поражён привидениями. Подумал Том. Такие вещи он уже научился безошибочно замечать: бледная кожа, дрожащие мочки ушей, покусанная нижняя губа и что совершенно типично для огненных духов лёгкий едва уловимый запах горелого исходящий от волос и одежды. Одну минуту, пожалуйста. Партия куда-то убежала, и охотники за привидениями использовали это время, чтобы незаметно осмотреться в холле. Если не считать признаков заражения персонала, то других следов не видно. Шепнула Хедвик Кюмельзафт. Даже пепла нет. Шопотом подтвердил Том. И ни одной почерневшей розетки. Верно. Хедвик Кюмельзафт кивнула. Сёл, говорит, в пользу безобидного возражения. Скоро вернулся Портье вместе с директором. Господин Альвен Важник был рослым мужчиной с безупречно расчёсанными усиками, в дорогом костюме и вот полированных ботинках. Прибывшие гости, госпожа Кюмельзафтетом, казалось, сильно его удивили. Кюмельзафтеком, спросил директор, который осторожно оглянулся и понизил голос. Охотники за привидениями. А вы директор Важник, я полагаю. Эдвик Кюмельзафт крепко пожал ему руку. Я предлагаю не стоять здесь, а обсудить всё в вашем кабинете, хорошо? Директор Растерыныке вновь привел охотников в шикарно обставленный кабинет с огромным письменным столом, на котором стояли четыре телефона и маленький аквариум с крохотными рыбками. "Прошу у вас садить госпожа э -э Кёмельзафт", подсказала Хедвиг Кёмельзафт, поставила чемодан и села. "Насколько я понимаю, вы так расстроены, потому что я женщина, да к тому же ещё и пожилая". На это глупо забыть об этом. Господин Важник раскрыл рот, но тут же его захлопнул. По правую руку от меня, продолжил госпожа Кюмельзафт, мой ассистент, Том Томский. Пусть его возраст не вводит вас в заблуждение. Он весьма опытный охотник за привидениями. Моего второго ассистента я представлю, когда затянем шторы. Не будете ли вы так любезны? <связь> э, да, разумеется. Господин Важник вскочил и задёрнул шторы. Зелёные, заметил Том. Все шторы в отеле зелёные. Директор кивнул о том, пожал плечами. Это неблагоприятно, сказал он. Вы ещё должны радоваться, что имеете дело всего лишь с огненными привидениями. В самом деле? Эм, но почему? спросил господин Важник, беспокойно пощипывая свои усы. Огненные привидения любят все цвета, объяснил Том. Но большинство других привидений особенно падки на зелёный цвет. Красные они ненавидят, а зелёный их привлекает, особенно с оттенком плесени. Директор Стревога разглядывал свои шторы. Сейчас вы это сами увидите, сказала Хедвиг Кюмельзафт. Хуга, можешь выбираться наружу, но будь аккуратен, они перепачкай здесь всё слизью. Ну, Наконец-то, простонал Хуга и появился из рюкзака томов в полный рост, весь заплесневелый и белый. О, какая красота! Всё зелёненькое! Зачмокал он. Директор Важников издал пронзительный крик ужаса и скрылся под письменным столом. Томах мыльнулса, Хуга раздулся от гордости. Но, господин директор, что это значит? Госпожа Кёмель зав постучала по столешнице. Выбирайтесь оттуда, не беспокойтесь, это мой второй ассистент, Хуга ПСП. Ну, ну. Но... Голос господина Важника дрожал. Это же привидение. Несомненно, подтвердила Хедик Кюмельзафт. Давайте теперь обсудим уже нашу задачу. Директор, помедлив, выбрался из-под стола. На лбу у него поблёскивали капельки пота. Аузки выглядели изрядно растрёпанными. Извините, я просто не привык к такому, заикался он, садясь на кресло. Ничего, ничего, на шёпотал Хуга, протягивая господину Важнику свою белую ладонь. Директор вздрогнул, поскольку пальцы у ПСП ледясто-холодные и чаще всего слегка осклизлые. Господин Важник поспешно вытер рукавом носовым платком и откашлялся. Господин, э, Хуга, насколько я знаю, не похож на наше привидение, начал он. Сам я его никогда не видел, но портье посыльно говорили о чём-то прозрачном, маленьком и красноватом с запахом серы. Я сам директор снова принялся щипать свои усыки. Я, честно говоря, не очень верю этим сообщениям, поскольку он бросил на Хуга смощённый взгляд. Не поймите меня неправильно, я, собственно, не верю в привидения, но потом начались проблемы с горячей водой и э паром, а вентиляция и всюду висел лёгкий запах горелого, хотя мы нигде не обнаружили никакого огня. Весьма неприятно. Директор снова откашлялся. Вы понимаете, У нас отель класса люкс, и дело должно быть исполнено весьма деликатно, иначе под угрозой скажется наша добрая репутация. Ну, благотворный покой и отдых всем понимается. Хедвиг Киммель завдкнула. Есть ли такое место в отеле, где эти явления особенно докучают? Директор ещё раз откашлялся. На четвёртом этаже. На четвёртом этаже. Положение несколько проблематично. И что это значит? недоверчиво спросил Том. У него появилось смутное ощущение, что директор Важник что-то утаивал. Но «Ну, э-э директор нервно стучал по столу золотой авторучкой. Я не особенно в курсе последних новостей, но <связь> что именно вы имеете в виду? спросил госпожа Кимэльзафт. потирая кончик своего острого носа. Она постепенно начинала терять терпение. Зазвонил второй телефон с левой стороны. "Сейчас никаких звонков", пролаял директор в трубку и со стуком положил её. "И что значит, что вы не особенно в курсе последних новостей?" продолжал допытываться госпожа Кюмельзафт. "Персонал со вчерашнего дня отказывается подниматься на четвёртый этаж. Пробормотал директор Важник. Ну да, горничные, постельное всегда несколько поглеевое, не так ли? А постояльцы отеля? спросил Том. Господин директор пожал плечами. Постояльцы. Он вытер свой вспотевший лоб. Они не спустились к завтраку. Это ведь не обязательно должно что-то значить. Глупые слухи о привидениях немного напугали их, но Причин для беспокойства, я полагаю, нет. Тома госпожа Кюмель завтра тревожно переглянулись, а Хуго уменьшился вдвое. Как-то это очень нехорошо звучит, простонала ПСП. Совсем, даже нехорошо, нет. Хедвик Кюмельзафт со вздохом встала. Я весьма разочарована, господин Важник. Крайне разочарована. Директор втянул голову в плечи. Я думал, ну, не следует ухудшать ситуацию сильнее, чем она есть. Вы понимаете, привлекать внимание гостей. Мой дорогой господин Важник, это вы не понимаете. Госпожа Кюмель завтра стукнула ладонью по столу. Из-за недостаточной информации мы не смогли оптимально подготовиться. Я могу теперь только надеяться, что мы столкнёмся здесь действительно с небольшой проблемой. Она посмотрела на Тома. Как ты считаешь, можем ли мы решиться на первую разведку или нет? Ясное дело, можем, сказал Том, хотя ему было немного не по себе. Хуга. Этого должно быть достаточно. Огненные духи глупые, как паутина. Ну хорошо. Госпожа Кёмель завтра подняла свой чемодан. Тогда мы сейчас же осмотрим четвёртый этаж. Где можно переодеться? Господин Важник вскочил с кресла. Пожалуйста, вот здесь. Он провёл троих охотников за привидениями в маленькую смешную комнату и с низким поклоном оставил их там одних. Ну что ж. Хедвик Кюмельзафт со вздохом открыл чемодан. Тогда зазвёло господа. Надеюсь, оно окажется не труднее, чем мы предполагали.